«А что ж ты сидел на пустом месте?» Дакс внимательно смотрел на Максима. «Неужели вокруг мало золота?» «А зачем мне мало?» усмехнулся Максим. «Я много хотел. Все говорят, что есть там золото. Ну, я искал». «Что ты знаешь о хакерах сновидений?» Дакс впился взглядом в глаза Максима. «О ком?» переспросил Максим. «Ты что, начальник?» «Да у меня компьютера сроду не было. Я в мотоциклах разбираюсь, в машинах. А компьютер это не мое». Дакс неприязненно поджал губы. Твоё имя и фамилия, спросил он, быстрее. Так я говорил же уже, отозвался Максим. Савченко, Сергей Александрович, живу в Багдарине у тетки. там же и документы. Чего же ты тогда бегал от нас, поинтересовался Дакс. Так как не бегать же, усмехнулся Максим. Ты же не первый день замужем, должен, наверное, понимать. Сначала я вас за ментов принял, потом за братков. Теперь снова сомневаюсь, то ли ФСБшник, то ли еще из какого конторы. По мне так лучше вообще ни с кем не встречаться, Максим демонстративно фыркнул. Ну хорошо, Дакс внимательно посмотрел на Максима. Допустим, ты говоришь правду, тогда объясни нам, почему за тобой завтра должен прилететь вертолет. Впереди все лето, копай себе и копай. Максим опустил глаза, изображая секундное замешательство, потом снова взглянул на Дакса. Какой вертолет, начальник? Это ты о чем? Э, Ваня! Дакс взглянул на охранника, тот снова приподнялся. На этот раз его били дольше и сильнее. Наконец охранник снова занял свое место. оставив Максима корчиться на полу. Прошло несколько минут. Убедившись, что Максим немного пришел в себя, охранник снова подошел к нему. Взял его за шиворот и водрузил обратно в кресло. «Ну так что там у нас с вертолетом?» снова поинтересовался Дакс. Максим молчал. Несмотря на боль, он хорошо понимал. Сдаваться еще рано. «Тебе видней», – прошептал он, можешь от боли в боку. «Боюсь, ты не понимаешь всей серьезности ситуации». Дакс внимательно посмотрел на Максима. «Лично ты мне не нужен. Ты пешка в большой игре. Расскажи все, что ты знаешь, и я сохраню тебе жизнь». «Мне нечего рассказывать». Максим демонстративно отвернулся в сторону. «Когда мы будем подлетать к Москве, — начал Дакс, — и опустимся пониже. Я прикажу пилоту снизить скорость. Потом открою дверь и вышумурну тебя вон. Мое желание сделать это увеличивается с каждой минутой». «Нам не нужны молчаны», — вставила Яна. «Либо ты все нам рассказываешь, либо будешь учиться летать». «Твоя жизнь в твоих руках!» Максим набучился. Опустив голову, он долго сидел. Потом затравленно посмотрел на Дакса. «Я не могу. Они не простят мне этого. Тебе нечего бояться», — завел его Дакс. «С нами ты в полной безопасности. Более того, если ты меня не разочаруешь, я даже готов подыскать тебе место в моей команде. Это большие деньги и большая честь». «Хорошо», — медленно кивнул Максим. «Я расскажу все». «Вертолет действительно притлит за мной. Точнее, за золотом. У меня его почти 11 килограммов. Песок, самородки, но ну, там еще кое-что. Там очень хорошее место, нигде такого нету. В городе вулан я сдам золото одному человеку. Фамилии не знаю, все зовут его Василием Сергеевичем. Он всегда хорошо платит и никогда не обманывает. А в начале июня снова вернусь туда. Хотел вернуться. Теперь некуда. Вы же дом сожгли. В глазах Дахса мелькнуло разочарование. Он мрачно взглянул на Яну, та, пожала плечами и отвернулась. «И где же живет-то Василий Сергеевич?» – спросил Дакс. «Я не знаю название улицы. Могу просто показать», – с готовностью ответил Максим. «Это там, где голова на постаменте. Оттуда идти пару минут». Огромную голову Ленина на постаменте он сначала увидел на открытке в городской квартире Игоря. Потом, когда ходили по магазинам, познакомился с этим щедером поближе. Теперь это было первое, что пришло ему на ум. «Там есть голова?» – Дакс взглянул на Яну. «Да, есть», – кивнула та. Дакс немного помолчал, о чем-то раздумывая. Потом повернулся к охраннику. «Ваня, отведи его к ребятам. Пусть пока там посидит». «Хорошо». Охранник шагнул к Максиму, однако тот поднялся сам. Пока его ввели по салону, Максим злорадно улыбался. Так, чтобы этого не заметил охранник. Да еще не ясно, чем все это закончится. Но ему удалось селить в них сомнения, а это уже немало. Наручников с него так и не сняли. В соседнем салоне три боевика играли в карты. Появление пленника не вызвало у них никаких эмоций. «Сиди здесь», — сказал конвоир, толкнув Максима в одно из кресел. «Попробуешь дернуться — пожалеешь». Максиму оставалось только подчиниться. Поудобнее устроившись в кресле, насколько это позволяли скованные руки, он стал наблюдать за игрой боевиков, размышляя о том, чем для него может закончиться этот полет. Когда пленника увели, Дакс хмуро взглянул на Яну. «Ну что скажешь?» — спросил он. Ничего. Яна полезла в сумочку за сигаретами. Я закурю? Кури. Яна закурила. Откинувшись в кресле, некоторое время курила. Потом, встретившись глазами с Даксом, виновато улыбнулась.